Вдруг из тополевой рощи и зарослей цветущего боярышника появился молодой человек на породистом коне. «Это англичанин», — произнес полковник. «Ей-богу верно ваше превосходительство», — заметил возница. «Знаем мы этих молодчиков. Они так и норовят сожрать Францию». Незнакомец был одним из тех путешественников, которые находились на континенте в ту пору, когда Наполеон велел арестовать всех англичан. То было возмездие за посягательство на права французов, допущенное английским правительством при разрыве Амьянского договора. По прихоти императора пленники, однако, не остались в тех краях, где они были задержаны, не там, где им сначала разрешили жить по их выбору. Большинство англичан было переправлено с разных концов империи в Турень, ибо было сочтено, что их пребывание в других местах может повредить интересам континентальной политики. Молодой пленник, старавшийся рассеять в то утро свой сплин, был жертвой этого бюрократического мероприятия. Два года назад приказ Министерства внешних сношений вырвал его из цветущего Монпелье, где его застал разрыв мирного договора и где он искал исцеление от болезней легких. Как только молодой человек распознал в графе Деглимоне военного, он поспешно перевел взгляд и, резко отвернувшись, стал смотреть на луга, раскинувшиеся вдоль сизы. «Принагло ведут себя эти англичане. Воображают, будто весь земной шар принадлежит им», — проворчал полковник. «Погодите, сульт задаст вам жару. Пленник проскакал мимо кареты и заглянул в нее. Взгляд был мимолетен, но англичанина поразило печальное выражение на задумчивом лице графини, придававшее ей неизъяснимое очарование. Нередко встречаются мужчины, которых глубоко трогает страдальческий вид женщины. Им кажется, что печаль – порука постоянства в любви. Жюли задумалась, глядя в одну точку, и не обратила внимания ни на коня, ни на всадника. По стромку починили быстро и прочно. Граф сел в карету. Возница, стараясь наверстать потерянное время, мчал путешественников по насыпи, тянувшейся вдоль нависших скал, над которыми по склону горы зреет виноград. Лепятся столько прелестных домиков, и видны развалины знаменитого монастыря Мармутье, обители святого Мартина. «Что нужно этому тщедушному лорду?» — воскликнул полковник, обернувшись и заметив, что всадник, скачущий за каретой от самого моста, тот самый молодой англичанин, которого они уже повстречали. Незнакомец не нарушал приличий. Он ехал по самому краю насыпи поэтому полковник, бросив на англичанина угрожающий взгляд, откинулся на спинку сиденья. Но, несмотря на неприязненное чувство, он отметил про себя, что лошадь красива, а всадник ловок. У молодого человека была одна из тех британских физиономий, которые отличаются нежным румянцем, белой и до того холеной кожей, что иной раз так и хочется спросить, а не принадлежит ли это лицо, какой-нибудь хрупкой девицы. Он был белокур, высок и строен. На его костюме лежал тот отпечаток изысканности и аккуратности, который присущ щеголям чопорной Англии. Краснел он, глядя на графиню, пожалуй, скорее от застенчивости, нежели от приятного волнения». Жюли всего лишь раз бросила взгляд на незнакомца, да и то ее чуть не принудил к этому муж, который хотел, чтобы она полюбовалась чистокровной лошадью. Глаза Жюли встретились тогда с глазами робкого англичанина. С этой минуты всадник уже не скакал рядом с каретой, а следовал за ней на некотором расстоянии. Графиня еле взглянула на незнакомца. Она не обратила внимания ни на породистого коня, ни на внешность всадника, о которой ей толковал муж, и откинулась на сиденье, чуть поведя бровью в знак согласия. Полковник снова заснул. Супруги доехали до тура, не обменявшись ни словом, и ни разу восхитительные пейзажи, расстилавшиеся вокруг, не привлекли внимания жили.